Глава 14 Первым ко мне в Смоленск приехал Духов, но это было и неудивительно. Все же Ленинград намного ближе к Смоленску, где разместился мой штаб, чем Сталинград, в котором обосновался после эвакуации из Харькова Кошкин. Сам харьковский танковый отправился на Урал, а Кошкин со своим КБ переехал в Сталинград так как его завод будет отстраиваться не меньше полугода. Ко мне в штаб Духов прибыл после обеда во второй половине дня. Добрый день, товарищ Павлов. Духов вроде как и считался военным, но у меня сложилось с ним неформальное общение еще с того времени, когда он под моим руководством на Кировском заводе разрабатывал свой КВ. Еще тогда я отошел от официальщины и не пожалел об этом ни разу. Все же неформальные дружественные отношения, на мой взгляд, в таких случаях наиболее результативны, чем сухое общение формата начальник-подчиненный. Здравствуйте, Николай Леонидович, давайте возвращайтесь к нашему старому общению. С удовольствием, Дмитрий Григорьевич, мне тут пришло предписание из ГАБТУ бросать все дела и срочно ехать к вам. Что, собственно говоря, случилось? Почему такая спешка? Помните, когда мы с вами обсуждали концепцию тяжелого танка, я говорил вам, что никто не будет стоять на месте, и ваш танк недолго будет самым мощным в мире. Был такое? У противника появились новые танки? Да, не знаю, доводили до вас или нет, но немцы начали производство новых тяжелых танков. Не далее, чем три недели назад под Псковом, Немецкий танковый батальон при поддержке семи новых тяжелых танков «Тигр» попытался прорвать нашу оборону. И как? Позиции мы удержали, из немецких танков назад смогли уползти порядка полутора десятков машин, из почти четырех десятков, которые атаковали наши части. Это не считая батальона мотопехоты с бронетранспортерами в придачу. Правда, и нам эта победа далась нелегко. Из участвовавших в том бою дивизиона противотанковых орудий и дивизиона противотанковых самоходок уцелело только три орудия и одна самоходка. Однако, вот именно, из этих новых танков многое удалось подбить. Все семьи они шли первыми, только удалось это сделать, когда они приблизились примерно на полкилометра к нашим позициям. До этого снаряды их не брали. Это какая же у них лобовая броня? Сто миллиметров. Из этих семи танков четыре сожгли, оставшиеся три повредили. Ночью мы смогли утащить их к себе. Пригнали сразу три танковых тягача. Едва успели опередить немцев, те тоже попытались их забрать, но немного опоздали. Я потом специально съездил в Псков буквально на следующий день. Как мне доложили о них, так сразу и поехал. По размеру немецкий «Тигр» примерно с наш КВ, но, должен признаться, впечатление он производит. Это получается, что и КВ с его 107-мм пушкой пробьет его лобовую броню примерно с километра. Да, у немца стоит 88 миллиметровая пушка, он КВ подобьет раньше. Теперь понятно, почему вас так спешно послали ко мне. Нужен новый танк, который сможет бороться с немцем? Да, хотя бороться сможет и КВ просто на дальней дистанции, он будет нести большие потери. И пока не сблизится хотя бы на среднюю дистанцию, толку будет мало. А вот поэтому нам и необходим новый танк, причем срочно. Я так понимаю, что у вас уже что-то есть по нему? Да, вот, смотрите, Николай Леонидович, это мои наброски по новому танку. Лобовая броня 110 мм, бортовая 90. Лоб башни 220, орудие калибра 122 мм на основе А19. То же самое, что мы уже ставим на штурмовые самоходки СУ-122. Когда мне доложили о прибытии Духова, я заранее достал из сейфа свои наброски по ИС-3 и сейчас просто дал их ему посмотреть. Я смотрю, нос у танка необычный. Да, думаю, это даст лишний шанс на рикошет при попадании в лоб вражеского снаряда. Сколько у меня времени? К январю вы должны предоставить опытный экземпляр, а с начала марта танки должны начать поступать в войска. Мало времени, Дмитрий Григорьевич. Вы, Николай Леонидович, позвоните Гитлеру, попросите его притормозить выпуск новых «Тигров», а то вы не успеваете сделать для него достойного соперника. Все, бы вам, Дмитрий Григорьевич, шутить. Не я такой жизнь такая, и чем позже эти танки у нас появятся, тем большую цену в человеческих жизнях мы за это заплатим. Да понимаю я это. Сделаю все, что смогу, только боюсь, что немцы к этому времени построят слишком много новых танков. Не построят. Мои механики его осмотрели, Слишком сложен. А значит много построить не успеют. Ну и того, что успеют. При правильном использовании засад из дальней дистанции хватит для нанесения нам значительного урона. Сделаю. Отдыхать не буду, но к январю сделаю. Вы там по возможности постарайтесь использовать часть узлов и агрегатов от КВ. Так сможете ускорить разработку, да и из будет проще. Уже освоенное производить легче. Хорошо, постараемся. Тогда я вас больше не задерживаю. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Если будут вопросы, обращайтесь. Всего доброго. До свидания. Духов, попрощавшись со мной, ушел. Он унес мои наброски С-3, которые я нарисовал по памяти. Надеюсь, он сможет в кратчайшие сроки его сделать. Я был более чем уверен, что новые «исы» спокойно смогут бить немецких кошек с дальней дистанции. Духов уехал, а спустя три дня приехал из Сталинграда Кошкин. С ним у меня почти один в один повторился разговор с Духовым. Для Кошкина я извлек другие чертежи, где были наброски Т-44. «Вот смотрите, Михаил Ильич, мне вернее нам, нашей армии, требуется вот такой новый танк, лобовая броня 90 мм, бортовая 75, лоб башни 120 и орудие калибра 100 мм». Сама башня должна быть сплюснутой, каплевидной формы. Если у вас не получится быстро разработать новое орудие, то сделайте его на основе 85-мм, просто увеличив калибр, и длина его ствола должна быть не менее 50 калибров. Ясно, Дмитрий Григорьевич, сделаем... Да, и вот еще что, чуть не забыл. Сделайте на базе нового танка и противотанковую самоходку, со 100 миллиметровым орудием. Зачем ведь это орудие будет и на танке? Примечание. Здесь наш герой ничуть не заблуждается. Он разве что немного ошибся в толщине бронебашни. У ИС-3 она была не 220 мм, а 250. Что касается орудия, то пушка Д-25Т как раз и была разработана на базе гаубицы А-19. Ее бронепробиваемость на то время была выше всяких похвал. Так обычным бронебойным снарядом она пробивала вертикальную плиту толщиной в 105 мм на дистанции в 3 км, а при наклоне плиты – под 60 градусов на дистанции в 2 км. Если учесть, что у «Пантеры» лобовая плита была 80 мм под углом в 55 градусов, Орудие ИС-3 могло уверенно поражать и «Тигр», и «Пантеру» уже на дистанции в 3 километра. А если еще принять во внимание, что на ИС-2 стояло такое же орудие, то нет ничего удивительного, что Гитлер запретил своим танкам вступать в прямые бои с ИС-2. Наши новые тяжелые танки могли с дальней дистанции безнаказанно поражать любые танки немцев, В то же время сами оставались для них неуязвимыми. Конец примечания. Самоходка дешевле и проще танка, так что они очень нам пригодятся в противотанковых подразделениях. Не подведите нас, Михаил Ильич. Кошкин ушел, Надеюсь, он сможет сделать Т-44 и управиться в срок. В конце концов, он ведь сделал Т-34, послуживший основой для Т-44. Опыт создания есть, наброски есть, основные, ТТХ даны, так что Кошкин должен справиться. Примечание. Танк Т-44 имел лобовую броню в 90 мм, борт 75, лоб башни 120, борт башни 90, так что наш герой выдал те же данные, что и были в оригинале. А что касается орудия, то 100-мм орудие — имела бронепробиваемость вертикальной плиты толщиной в 100 мм на дистанции в 2 км. А более новыми снарядами – плиты в 125 мм. Это обычными калиберными снарядами. Подкалиберные и кумулятивные пробивали намного больше. Таким образом, в зависимости от марки снаряда, немецкие «Тигр» и «Пантера» могли быть подбиты на дистанции от 2 до 3 км. Конец примечания. В итоге я рассчитывал получить уже Т-54, который как раз и вышел из Т-44 после замены на ней старой башни с 85 миллиметровым орудием на новую со 100 миллиметровым и новой формы. Примечание. Основная разница между Т-54 и Т-55 в том, что Т-55 уже производился с возможностью вести бои с условием, применение ядерного оружия. А так, в принципе, это практически идентичные танки. Можно сказать, что Т-55 это модернизированный Т-54. Конец примечания. На практике мы должны были получить новый средний танк с бронезащищенностью КВ и более мощным орудием, несмотря на практически тот же калибр. А вообще, танк Т-55 для своего времени был очень хорош, не зря его произвели в общей сложности 23 тысячи экземпляров и выпускали более 20 лет. Его экспортировали в большое количество стран, и он принял участие во множестве войн и вооруженных конфликтов, а в некоторых странах он до сих пор стоит на вооружении. Даже у нас некоторое их количество до сих пор стоит на консервации. Что говорить, если даже ИС-2 и ИС-3 стояли на вооружении до 1993 года. Отдельные экземпляры даже приняли участие в СВО на Украине. Примечание. «Известен как минимум один зафиксированный случай применения ИС-3 донецким ополчением против националистов. Конец примечания». Он должен был стать основным танком Красной с 1946 года, если это не изменится и Советской армии. Маневренный, достаточно надежный, мощный и хорошо защищенный танк, он в то же время был очень технологичным и относительно недорогим, что и стало причиной его массового производства. И сейчас он мог полностью изменить ход войны. При тех же преимуществах Т-34 он был значительно сильнее его, И по факту наши войска получали отличный средний танк, по сути являющийся тяжелым, так как орудие калибра 100 мм объективно можно было считать орудием тяжелого танка. Главное, что новые танки могли с легкостью бороться со всеми немецкими танками, за исключением, пожалуй, Фердинанда. Т-44 мог с безопасной для себя дистанции уничтожать всю бронетехнику противника. Духов с Кошкиным уехали, получив от меня ЦУ, и надо сказать, что они и сами прекрасно справлялись с порученным им заданием, они так ни разу и не побеспокоили меня. Видимо, полученные наброски и данные по ТТХ позволили им не отвлекаться на споры по тому, что и как делать. А у меня потянулась обычная фронтовая жизнь. Положение по всему огромному фронту пришло в норму, Обе стороны усиленно закапывались в землю, несмотря на то, что немцы не потеряли надежды прорвать наше укрепление и двинуться дальше. Они тоже, как кроты, усердно копали. На данный момент обе стороны не имели достаточно сил для наступления и прекрасно это понимали. И мы, и немцы делали ставку на следующий год, а пока усиленно копили силы для предстоящего генерального сражения. Всем было ясно, что следующий год станет решающим, именно тогда определится победитель, и каждый старался перетянуть победу на свою сторону. А Япония и Турция, как ни склонял их Гитлер, держались нейтралитета. К тому же Япония увязла в войне с Америкой, и теперь ей было не до нашего Дальнего Востока. Позиции обеих сторон вдоль линии фронта представляли собой многочисленные укрепленные траншеи с множеством различных огневых точек и параллельных линий фронта полевых дорог для возможности быстрой переброски резервов. Война окончательно превратилась в позиционную, а примерное равенство силы не давало возможности прорвать оборону противника без большой подготовки постепенно у меня стали копиться резервы и я снова принялся менять войска на линии фронта давая тем самым своим бойцам небольшой отдых также шла постоянная ротация бойцов в подразделениях на место выбывших по причине смерти или ранения бойцов прибывали призванные и причем сразу с оружием они как в тот раз когда маршевые батальоны пребывали безоружными И вооружены они были отлично две трети бойцов автоматами ППС, а треть – самозарядными карабинами СКС под Мосинский патрон. Карабины давали тем, кто лучше стрелял, таким образом получая бойцов дальнего круга действия. Они вместе с пулеметчиками в бою должны были вести огонь на дальней дистанции, а автоматы давали всем остальным, и те в бою включались в работу уже на близкой дистанции. В любом случае огневая мощь нашей пехоты была значительно выше огневой мощи противника. А поскольку в основном пополнение шла молодежь, то старики сразу брали их в оборот, уча военному делу. Те же бойцы, кто возвращался из госпиталей, направлялись не в свои подразделения, а в новые, тем самым разбавляя призванный молодняк и становясь для них наставниками и учителями. Я не стремился сразу бросать в бой молодых. Для начала их нужно было натаскать, чем и занимались мои командиры. Потери среди состава были небольшими. В первой линии в большинстве находились только расчеты огневых точек. А основной состав подразделения был во второй и третьей линии обороны. В случае атаки у них было достаточно времени, чтобы по ходам сообщений занять свои места в первой линии обороны. Все это позволяло свести потери личного состава практически к нулю при вражеских обстрелах. Зенитки и воздушное прикрытие не давали возможности немцам бомбить наши позиции, по крайней мере прицельно, а при открытии артагня в дело вступала наша артиллерия, начиная контрбатарейную стрельбу. В результате потери были очень маленькими, что несказанно радовало моих бойцов. Вот так и бежало время день за днем, неделя за неделей. Закончилось лето, и наступила осень. Полили дожди, и бойцы в основном сидели по блиндажам, греясь возле буржуек. Если кто и воевал, то это разведка, вот им самая лафа. Хотя погода мерзость, и хороший хозяин в такую погоду и собаку на улицу не выгонит. Зато для разведки самое то. Все сидят по укрытиям, часовые мало что видно, Да и дождь хорошо скрывает звуки. Вот и активизировалась разведка по обе стороны фронта. Для противодействия немецким разведчикам и диверсантам я гонял резервы на причесывание местности, пусть учится, да и часовых усилил. По моему приказу на пост заступал не один часовой, а сразу трое. Один открыто и двое рядом в укрытии. И это дало свои результаты. Количество успешных рейдов немецких разведчиков резко сократилось. Наконец, осень закончилась и наступила зима. Ударил мороз, ранее малопроходимые из-за мокрой грязи дороги замерзли и, стало, возможно, нормально ездить. Я перед наступлением холодов распорядился пройтись инженерными машинами с отвалами по всем дорогам и тем самым их разровнять. Так что, когда ударили морозы. То земля застыла достаточно ровной, а не глубокими колеями, по которым иногда и грузовик не мог проехать, садясь на брюхо. Несмотря на изменение погоды, положение на линии фронта не изменилось, шла все та же позиционная война. Правда, как только перестали идти дожди, активизировались снайперы. Они охотились за всеми, кого видели, так как солдаты по обе линии фронта предпочитали не высовываться а наблюдение за противником вести из укреплений и укрытий. Чаще всего обе стороны вели минометный обстрел, так как минометы можно было прятать в любом укрытии, правда, особого толка от этого не было. Вот так незаметно и подошел Новый год. В этот раз я праздновал его в своем штабе. По моему приказу привезли двухметровую пушистую красавицу ель, ее установили в боде с песком, предварительно прибив к стволу снизу небольшую крестовину. После того, как ее опустили в бадью, туда насыпали песка и обильно полили. Наряжали елку в штабные связистки, игрушки из бумаги, кстати, делали тоже они, так что елка получилась отличная. Поставили ее в актовом зале, и запах от свежей хвои стоял там одуряющий. По моему приказу на новогодний вечер выделили продукты, я заранее заботился достать различный дефицит, в том числе и трофейный. Так что стол получился отличный. Для празднования Нового года был даже небольшой военный оркестр из музыкальной команды фронта. Короче, отметили Новый год очень хорошо, были даже танцы, где наши связистские медички были на расхват. Я смог дозвониться домой и поговорить с семьей. Воспользовался служебным положением. А дома, слава богу, все было хорошо. Продовольствия хватало, хоть и не шиковали, но, по крайней мере, и не голодали. Так прошли праздники, а 2 января для меня был подарок. И Духов и Кошкин одновременно прислали в Кубинку опытные экземпляры новой техники. 3 января 1943 года. Кубинка. Как только я получил известие, что новая техника прибыла на испытания в Кубинку, так сразу и сорвался с места. Оставив дела на своего ночштаба, сам сел в машину, бронированную командирскую, в которых перемещались все командиры, начиная с дивизионного уровня. Спасибо американским заводам, построенным у нас перед войной. И под охраной трех бронетранспортеров рванул рано утром в Кубинку. Почти три с половиной сотни километров проехал за 5 часов, считая рекорд по такой погоде и дорогам. Благо, что дороги регулярно чистили, и снегопада в последнее время не было, так что Наст был наежен. Вот так, полудню 3 января 1943 года я и въехал в Кубинку. Там, к своему удивлению, обнаружил генерала Федоренко, начальника ГАБТУ, хотя, собственно говоря, чему удивляться. Это ведь и его касается. Формально задание по созданию новых танков дали ему, а вот он тоже и примчался, как только опытные экземпляры прибыли на испытательный полигон. Поздоровавшись с ним за руку выяснил, что он, оказывается, приехал всего минут за десять до меня. Затем мы отправились смотреть новую технику. Вместе с ней приехали и главные конструкторы, что тоже было неудивительно, И находились они, разумеется, возле своих боевых машин. Поздоровавшись и с ними, мы с Видаренко стали осматривать два танка и самоходку. Несмотря на зиму, машины имели летний трехцветный камуфляж из зеленого, черного и коричневого цвета. Первым в ряду стоял ИС-3, вернее, это для меня он был ИС-3. А поскольку тут первых двух моделей не было, то это был ИС-1 или просто ИС. Вроде он ничем не отличался от своего прототипа из моего времени, хотя я все же не танкист, и не знаток старых боевых машин. Могу просто не знать некоторых отличий. По крайней мере, внешний танк внушал к себе уважение. Достаточно большой, с хищными формами, остроконечным носом и мощным орудием корабельного калибра. Он по праву мог считаться на данный момент самым мощным и сильным танком в мире. Вместе с Федоренко мы залезли внутрь и все тщательно осмотрели. Проверили, какой вид из танка, как работают приборы наблюдения и наводки, поворот башни, и оба остались всем довольны. А Выбравшись из танка, двинулись дальше. Следующим на очереди был Т-44. Также полезли в него, после того, как перед этим обошли его кругом, тщательно осматривая. Затем, все повторилось, мы проверили обзор из него, приборы наблюдений, поворот башни, все было отлично. Последней была противотанковая самоходка на базе Т-44. Тут, правда, обошлось без проверки поворота башни, исключительно по причине ее отсутствия. Кстати, самоходка отличалась от оригинала более сильным наклоном лобовой брони, за счет чего несколько повысилась ее бронезащищенность. После того, как мы тщательно осмотрели все танки и самоходку, их достоинство продемонстрировал нам экипаж. Сначала просто проехав по полигону и показав нам прохождение машинами различных препятствий. Они проехали превосходно. После этого провели показательные стрельбы сначала по обычным мишеням, показывая меткость наводчиков и орудий, а затем стали стрелять по бронесчетам, которые имитировали броню немецких танков. Плиты разной толщины и под разными углами были установлены через каждые 500 метров. Испытания показали, что орудия и ИСа, и Т-44, и СУ-100 гарантированно пробивали на дистанции в 2 километра любую немецкую броню. К сожалению, у нас было только несколько трофейных «Тигров», и пару из них приберегли для показа Сталину. А вот «Пантер» не было, ведь они хоть уже и производятся, но в боях пока не участвовали, и их дебютом станет летнее сражение. Примечание. В нашей истории им стала Курская битва. Именно тогда «Пантеры» и появились на поле боя. Конец примечания. Закончив со стрельбами по мишеням, на поле полигона вывезли по бронекорпусу новой техники и теперь уже по ней открыли стрельбу из немецкого «Тигра». Пару танков наши ремонтники смогли восстановить, используя в качестве донора в запчасти с других подбитых танков. Обстрел велся с разной дистанции, с разных ракурсов и показал, что, по крайней мере, в лоб на дистанции в 2 километра, ни один новый танк и самоходка не получили пробития лобовой плиты. Это нас Федоренко очень обрадовало. Летом немцев будет ждать очень неприятный сюрприз, когда их новые танки столкнутся в бою с нашими новыми танками. Честно говоря, даже становится немного их жаль. Если в моем времени они испытали настоящий шок, когда столкнулись в бою с КВ и Т-34 еще старыми и не модернизированными, то сейчас они встретили танки следующего после них поколения, еще более мощные и практически неуязвимые. Казалось, что вот, наконец, они как минимум сравнялись с нами в силе. Даже получили некоторые преимущества за счет большей бронепробиваемости своих танковых орудий и на тебе. Только решили, что обошли нас. Как получат в противнике новые танки, которые снова превосходят их новые «Тигры» и «Пантеры». А если еще принять во внимание количество танков, то тут счет явно не в их пользу. Мы производим танков минимум раз в 5-6 больше, чем противник, причем лучших, по своим боевым качествам. Вот такая арифметика получается. И немцам есть о чем грустить. Через два дня в Кубинку приехал Сталина, причем не один, а Шапшниковым, Василевским, Ворошиловым и Рыбалка. К их приезду подготовились, установили новые мишени и непростые деревянные щиты или нашу списанную бронетехнику атрофейные немецкие танки, причем новые, это модернизированные «четверки» и «тигры», а также бронеплиты разной толщины, но и не меньше 50 мм. Также были установлены бронекорпуса наших новых танков и самоходки, это для заключительного показа их бронезащищенности. Удобно расположившись на специально для этого случая сколоченной трибуне, высокая комиссия принялась наблюдать за показом. Им выдали хорошие бинокли, и они с интересом стали смотреть на испытания. Как оказалось, на испытания привезли не по одному экземпляру каждой модели, а по три. Это нам показали по одному, так как для нас этого было вполне достаточно. Сейчас на поле полигона шесть танков и три самоходки сначала уверенно преодолевали различные препятствия. Причем тут как раз и пригодились бинокли, так как расстояние до машин было значительное, и без биноклей следить за ними было тяжело. Временами, поднимая целые облака снега, все машины довольно быстро двигались по заснеженной земле. Конечно, ИСы сразу стали отставать когда танки развили максимально возможную скорость, но и так они для своего класса танков и этого времени шли довольно быстро. Почти 20 минут танкисты выписывали круги по полигону, преодолевая различные препятствия, пока не настало время боевых стрельб. Теперь отложив в сторону бинокли, высокая комиссия приникла к стереотрубам, которые стояли на помосте. Опытные экипажи машины, все они имели изрядный боевой опыт, уверенно поражали цели, тут для зрелищности применяли бронебойно трассирующие снаряды, так что со стороны было прекрасно видно, куда летят снаряды. Что тут сказать, промахов практически не было, примерно 90% попаданий, причем все промахи были исключительно на максимальной дистанции поражения цели. Затем начался обстрел трофейной техники с разного расстояния ракурса, и в заключении на поле танковые тягачи выкатили бронекорпуса новых танков и стали устанавливать их на различном расстоянии. И уже четыре трофейных немецких танка принялись вести по ним огонь, это были два «Тигра» и две новые «Четверки», с уже длинноствольным орудием. В общей сложности показ новых танков продолжался около двух часов. Наконец, показ завершился, и подъехав к помосту и выстроившись в ряд, экипажи боевых машин покинули их и выстроились каждый возле своей машины. Спустившись в них, Сталин с сопровождающими не спеша подошел к выстроившимся танкистам. «Спасибо вам, бойцы. Вы сейчас показали отменную выучку и боевое мастерство». «А как вам самим новая техника? Понравилась?» В ответ раздались слова согласия. Новые танки на самом деле очень понравились экипажам. В большинстве экипажей были танкисты, которые уже встречались в бою с новыми немецкими танками, в том числе и с «Тиграми». Вот они по достоинству оценили мощь новых танков. Сейчас, когда ему выпала такая возможность, они жаром рассказывали товарищу Сталину, как им понравились новые танки и с каким нетерпением они жаждут снова встретиться на них в бою с немцами. После небольшого общения с экипажами танков, Сталин с другими военачальниками не спеша обошел всю новую технику, внимательно ее рассматривая, и, в отличие от нас, Федоренко внутрь не полез. Все же возраст был уже не тот, Хотя, думаю, будь он помоложе, то непременно осмотрел бы новую технику изнутри. После того, как танки были осмотрены, к нам подъехали два гусеничных бронетранспортера, и на них мы отправились к мишеням. Сначала двинулись к бронекорпусам новых танков. Они располагались на различном удалении от стрелявших по ним трофейных танков. Это позволяло легко определять возможность их бронезащиты. Так все члены комиссии смогли сами убедиться в отличной бронезащите новых танков. По крайней мере, те бронекорпуса, что были на дальней дистанции, не получили ни одного пробития. Закончив с осмотром бронекорпусов, снова погрузились в бронетранспортеры и поехали осматривать трофейную технику. И тут всех порадовали результаты осмотра а даже находившиеся на дальней дистанции немецкие танки не смогли сдержать бронебойные снаряды, и на их броне повсюду виднелись отверстия пробитой брони. Итогом этого показа было то, что технику приняли на вооружение прямо сейчас, без дальнейших испытаний. Руководство страны и армии лично убедилось в мощи новой техники, и теперь ее срочно ставили в план заводом, чтобы к лету постараться максимально насытить ею войска сталин остался очень доволен показательным выступлением новых танков и самоходки они показали свое превосходство перед новейшими немецкими танками сталин и сам чувствовал что этот год станет решающим в войне именно в этом году окончательно решится кто станет в ней победителем все говорило о том что именно ссср вырывается вперед. И тут нужно было отметить в этом немалые заслуги генерала Павлова, причем не как полководца на поле боя, хотя и тут он тоже очень хорошо отметился, проведя просто отличную операцию по уничтожению 4-й армии немцев. Оно в главную очередь в обеспечении Красной армии новой техникой и вооружением. Павлов не плел интриг, чем грешили многие военачальники не старался подсидеть начальство, а методично делал свою работу, и немалая часть заслуги в создании новой техники принадлежит ему. Пожалуй, он заслужил награду, надо его отметить. В конце концов, его собственная власть в немалой степени зависит вот от таких Павловых, которые честно выполняют свой долг и поддерживают его. Пускай Павлов не всегда был согласен с его решениями, но, по крайней мере, не становился открыто ему в оппозицию, а старался наедине донести свою точку зрения и показать, почему именно он не согласен с его решением.